Глава четвертая. Либеральный министр. В своем новом кабинете молодой министр начал с того, что воодрузил на письменном столе небольшой бронзовый бюст Наполеона. В первый период политической карьеры Черчилля, так называемый Наполеоновский период, этот бюст переходил вместе с его владельцем из одного министерства в другое. Министерство торговли, которое Уинстон Черчилль возглавил в апреле 1908 года, являлось органом, имевшим ряд совершенно различных функций. К его компетенции относились вопросы торговли, промышленности, судоходства, а также железные дороги, авторское право, патенты, рабочий вопрос и, следовательно, улаживание споров между рабочими и предпринимателями. Таким образом, министерство торговли давало возможности Черчиллю не только заниматься вопросами, относящимися непосредственно к компетенции этого ведомства, но и вторгаться во многие смежные сферы, в частности в сферу социальных проблем. Черчилль активно пользовался этими возможностями, чтобы создать репутацию политического деятеля широкого плана. Новый министр торговли Проводит через парламент акт об учреждении единого управления лондонского порта в известной степени упорядочив его деятельность. Затем он добивается установления восьмичасового рабочего дня в угольной промышленности. Это был ответ либерального правительства на обострение классовой борьбы в угольных районах. Интересно, что против законопроекта выступил начинающий член парламента, с которым Черчилль в дальнейшем приходилось и тесно сотрудничать, и вести напряженную борьбу. Консерватор Стэнли Болдуин. Нараставшие в стране социальные противоречия вызывали глубокую тревогу в правящих кругах Англии. Либеральное правительство готово было сделать ряд далеко идущих уступок с тем, чтобы обеспечить классовый мир. Черчилль почувствовал, что в этой области предстоят большие события и решил принять в них активное участие. Ни в то время, ни в последствии он не был знатоком социальных проблем, поэтому, находясь в министерстве торговли, Черчилль развил бурную деятельность в социальной сфере, пользуясь идеями других. Он расширяет свои контакты с людьми, занимающимися изучением социальных проблем. И прежде всего с группой Веббов и Ллойд Джорджем, которые лучше, чем кто-либо другой в правительстве, понимал опасность обострения социальных конфликтов в обществе. Ллойд Джордж вышел из самых низов. Он рос в семье дяди сапожника и затем приобрел популярность как адвокат. Черчилль пишет, что впервые встретив Ллойд Джорджа, был поражен его глубоким знанием жизни народа. Этого именно и не хватало самому Черчиллю, и он до конца использовал знания и опыт своего друга, прекрасно разбиравшегося в социальных проблемах, наделенного богатым воображением и в любой момент могущего предложить проведение той или иной меры, касающейся народных масс. Впоследствии Ллойд Джордж рассказывал, что он посвятил Уинстонов свои планы в этой области, когда последний стал министром торговли. Черчилль сразу принялся за разработку ряда идей, высказанных Ллойд Джорджем, и получил разрешение премьер-министра Асквита на проведение соответствующих законов. Первым из них был закон о создании бирж труда.